Глава 2. Маленькая площадь, обычно пустовавшая, нынче полностью преобразилась. Ее наводнили корзины с душистыми полевыми цветами. По краям расставили лавки и прочные козлы с тяжелыми досками. Получились длинные столы. Еды на них было видимо-невидимо, но больше всего было хлеба, так как в Хелфаст не только провожали лето и привечали осень, но и радовались окончанию жатвы. Хейта незаметно поставила на краешек стола румяный яблочный пирог, отошла в сторону и принялась оглядываться. Площадь была круглой, как солнце, и от нее во все стороны расходились длинные дороги лучи. По этим лучам истекался к празднику шумливый разодетый люд. Девушки щеголяли в ярких платьях, на головах сидели цветочные венки, в ушах, в такт музыке, подрагивались сережки. Хейта поискала глазами тиска, но не нашла, и сама того не ожидая, опечалилась. Зато увидела дядьку. Тот пришел на праздник с женой и детьми. Жена его, ни Хейту, ни мать ее, на дух не переносила. Потому и Бральд старался лишний раз с ними разговоров не заводить. Вот и сейчас, завидев их, едва заметно кивнул. Хейта вздохнула и отвернулась. Подумалась, она с его конем-хордом и то лучше ладила. Движение в толпе вырвало девушку из хоровода невеселых мыслей. Люди отходили в сторону, пропуская вперед власого длиннобородого старика. Глаза его, большие и глубокие, лучисто глядели из под косматых бровей. То был Фархард, премудрый старейшина деревни Кихт. Тяжело опираясь на крепкую палку, он медленно прошествовал на середину площади. Его любили и почитали все, от мала до велика, даже Хейта. От него, как и от привратника, она в жизни не слышала ни слова, а если в нужный момент он оказывался поблизости, то неизменно за нее заступался. Добрый вечер, люди добрые! — молвил старейшина грудным певучим голосом. Все заулыбались и закивали, принялись кланяться. «Фархард! Фархард!» — послышались одобрительные возгласы. «Вот и настал Хелфаст!» — продолжил старик. «Яровые убраны, а зимы посеяны, утра и вечера уже напитались прохладой. Возблагодарим же лето за его золотые поля, да отвесим поклон осени с ее золотыми листьями». Он замолк, переводя дух, и воскликнул громко. «Пришла пора вкусить первого хлеба!» Из толпы вышла высокая девушка в вышитом алом платье. Зеленые глаза ее ярко сверкали, точно драгоценные камни под солнцем. Полные губы гордо глядели уголками вниз. Черные волосы не спадали по спине темной рекой. В руках она держала большой круглый пирог, украшенный печеными завитушками в виде стеблей пшеницы. Та была первая красавица деревни — Мирахта. Парни были готовы за нее друг другу голову поотрывать, и хотя ей шел уже шестнадцатый год, она никому еще не обещалась. Все думала, выжидала, присматривалась. Вот рассмеялась, точно колокольчики зазвенели. Поклонилась в пояс. «Пожалуйте, добрый Фархард, все деревни пекли». Старик улыбнулся. Все, наверное, улыбались. Все, кроме хейты. Не колокольчиков перезвон не послышался, а дребеск бьющихся сосулек и, видимо, теплоте зеленых глаз она не верила. Холодными были глаза, что стужа ночная, и острыми, как нож. Сглянешь — уколет самое сердце. Хейта вздохнула. Неужто кроме нее этого никто не замечал? По традиции Фархард первым воздел кусок пирога. «Доброе лето! Теплая осень! Доброе лето! Теплая осень!» Эхом отозвались люди. Мирахта понесла пирог по кругу. Его ломали, передавали друг другу. Дошел черед даже сокудрового парня в светлой рубахе. Тот едва не выронил кусок, рассмеялся неловко, смещенно поглядел по сторонам. Тисх! Сердце хейты забилось чаще. Кровь бросилась в лицо. Ей вдруг до смерти захотелось шагнуть ему навстречу и скинуть капюшон, чтобы он увидел, как заиграет под лучами солнца голубой венок в ее волосах. И вовсе сбросить этот тяжелый плащ. Она даже расстегнула застежку, Как вдруг... «Эй, красная башка, держи свою долю!» Едкий смешок хлеснул, как пощечина. Рыбая девушка, подружка Мирахты, пялилась на Хейту во все глаза. «Ой, вот это вырядилось! Даже цветы засунула волоса! Думаешь, так краше? Да тут по-хорошему ножичек нужен, и наголо!» Девушки прыснули, парни загоготали. Перед глазами встала бледное от гнева матери на лицо. Хейта попятилась. Обычно она могла ответить, пусть не сразу и порой не в попад но сейчас ее застигли врасплох когда она совсем не была готова отражать чьи то злые колючие слова запахнувшись хейта хмуро потупилась и в сторону тисха больше уже не глядела только бы не слышал только бы не видал отчаянно мелькнул у нее в голове и круто развернувшись хейта бросилась с площади прочь не разбирая дороги а озадачный тиск обернувшись на шум успел заметить лишь тусклый край ее серого плаща хейта шагала размашисто и быстро не замечая ничего вокруг, пока не уперлась в живую желто-зеленую стену. Старая Ива. Девичьи губы тронула улыбка, но ей тотчас сделалось совестно. Давно она тут не была. Хейта бережно тронула пальцами упругую веточку. «Здравствуй, Ивушка. Пустишь по пушистую сень». И хотя ветра не было, дерево вдруг раскатисто и приветно зашумело. Хейта скинула капюшон, развегая плакучие ветви, пробралась к широкому стволу. Что-то нежное и легкое коснулось руки. Лента, а рядом еще пять. Хейта криво усмехнулась. Вот и хорошо, что больше навязывать не стало. Столько лет прошло, а толку-то. Как ненавидели, так и ненавидят. И дальше ненавидеть будут. Вдруг девушка замерла, напряженно прислушиваясь. Со стороны деревни донесся вкрадчивый шепот приближающихся шагов. Потом все стихло, и негромкий голос взволнованно произнес: Хейта, ты здесь? Девушка молчала, хотя глаза ее расширились от удивления. Тисх. «Я заметил, ты в эту сторону побежала», — продолжил парень. «Хотел проверить, все ли в порядке. Да пирога тебе принес». Хейта недоверчиво прищурилась. Но сердце очень желало верить. Да и не отсиживаться же было тут, точно зверю в тайном логове. И, собравшись с духом, она выступила из укрытия. Мягкие закатные лучи облили теплым светом ее статную фигурку. Яркий лазоревый венок засиял в вишневых волосах, как драгоценный обруч. Волшебные глаза мерцали, точно подсвеченные серебристым лунным светом. Тиск от изумления даже рот приоткрыл. Опомнился и смущенно потупился. «А чего ты убежала?» — обронил он первое, что пришло в голову. «Да так, подумать надо было», — пожала плечами Хейта. «А с кем говорила?» «Ни с кем», — напряглась она. «Тебе, наверное, послышалось». «Ага». Он кивнул, понимающе и вдруг выпалил. «Ты ведь с деревом говорила, так?» Хейта покраснела, как воспевшее яблоко. «Ну, положим», — сурово ответила она. «Тоже теперь ты станешь звать?» «Да нет, отчего же», — улыбнулся тиск. «Да выражи я, тебе с деревьями положено толковать. Так моя мать считает. Она вообще ворожей, уважает очень». Хейта смутилась и не сразу нашла, что сказать. «А ты», — молвила наконец, — «что считаешь?» — Думаю, красивая ты, — тихо ответил он. — А еще? — Проголодалась, поди. Пирог в этом году, объедение просто. Держи. Он протянул ей ароматную краюху. Хейта смахнула волосы со лба, подошла. Взяла, принялась жевать. — Вкусно. — Вот славно, — рассмеялся Тиск. — Ну что, пойдем на праздник? Хейта нахмурилась. — А может, ну его, и тут неплохо. Солнце садится, скоро потешники выйдут с огнем. Я хотел поглядеть. Да я тоже хотела, улыбнулась она. Ладно, идем. Погоди. Тисх коснулся пальцами ее капюшона. Ловким движением накинул на голову. Чтоб лишний раз не глазели и не пришлось снова сюда бежать для размышлять. Он усмехнулся со знанием дела. Хейта кивнула. Конечно, он был прав. Но отчего-то ей вдруг сделалось так тоскливо и грустно, хоть волком вой. Девные у тебя глаза, вдруг прошептал Тисх. Хейта поглядела на него в упор. В его светлых глазах стояли безмятежности и тишь. Но первые звезды, отразившись в них, горели так ярко, что, казалось, прожигали насквозь. Девушка задышала чаще. Мир вокруг побледнел, затуманился и закружился. В голове сделалось весело и легко. Тиск взял ее под руку, и они медленно пошли в сторону площади, не переставая улыбаться и украдкой поглядывать друг на друга. Грусть и тоска поспешили скрыться и были тут же беспечно позабыты. Маленькая площадь едва не искрилась от всеобщего смеха, безудержной радости и шумной потехи. Казалось, земля ходуном ходит под ногами девушек и парней, резво отплясывающих под и задорную музыку. Хейта смотрела на это со смешанным чувством упоения и тревоги. Но теплая рука Тисха вселяла уверенность. У дома старейшин она заметила троих необычных мужчин. Сердце радостно встрепенулось в девичьей груди. Потешники. Скуластые лица их обрамляли короткие колючие бороды. Большие темные глаза с хитрецой, казалось, подмечали все, что творилось вокруг. Крупные губы загадочно улыбались. Даже неискушенный взор без труда подметил бы, что между ними крылось кровное родство. Длинные каштановые волосы мужчин были собраны на затылке. Но что это были за волосы? Казалось, их не мыли уже долгое время. Толстые, спутанные локоны озорно торчали во все стороны. Они словно бы невзначай запутались разноцветные ленты, какие-то перламутровые камушки, блестящие железные бусины. На широких плечах пестрели яркие цветастые рубахи, а на шеях узорчатые платки. Широкие штаны, собранные у голенища, тонули в потертых остроносых сапогах. От незнакомцев веяло неведомыми дорогами и дивными далекими землями. А еще беззаботностью и свободой. Хейта так явно так остро ощутила это, что у нее захватило дух. Один из потешников Вдруг любопытно поглядел на девушку. Прошептал что-то своим спутником, те разом подняли пытливые глаза. Хейта смущенно отвернулась. Она вдруг досадливо осознала, как чудно должно быть смотрелось в старом сером плаще с капюшоном посреди простоволосой, ярко разодетой толпы. Трое потешников тем временем двинулись с места. Они ступали проворно и мягко, как дикие лесные коты. Сперва в ход пошли плоские железные бусины, снятые из диковиных волос. Исчезая у одного потешника, неуловимая бусина вдруг появлялась в руках у другого. Потом их сменили пестрые платки, ловко сдернутые из загорелых шей, Засверкали лезвие ножей. Платки распались на лоскутки, чтобы мигом позже уже красоваться на своих владельцах целыми и невредимыми. А когда перламутровые камушки вдруг сами по себе закружились в воздухе, люди дружно ахнули и захлопали в ладоши. Но самое дивное чудо ждало их впереди. Точно бы волшебству... В руках у потешников появились длинные пылающие факелы. Рыжее пламя яро заплясало, разгоняя подступающую темноту. Факелы взметнулись и закрутились, оплетая мужчин живой, трепещущей пеленой огня. Прохладный воздух раскалился и наполнился дымом. Вот факелы взлетели до небес и пали. Огонь истаял, жестоко придушенный. Потешники стали друг другу спинами, заглотив почернелые светочи, чтобы тут же возжечь их, изрыгая яростные потоки жаркого, слепящего пламени. Люди закричали. Хейта кричала вместе со всеми. Рядом ликовал тиск. Лахта стояла неподалеку, глядела на них, не скрывая улыбки. Еще некоторое время искусные потешники забавляли людей, а потом и спили, неистовое пламя до дна. На площади на мгновение вытворилась мертвая тишина. Выдворилась, чтобы тут же бежать под напором всеобщего безудержного ликования. Потешники поклонились и сошли с площади. Один из них, проходя мимо Хейта, задорно ей подмигнул. Девушка покраснела и улыбнулась. На сердце ее было так легко, тепло и светло. Никогда в жизни ей не было так хорошо. «А это что за чудо-юдо такое?» Вдруг с отвращением бросил тиск. Хейта подняла лучистые глаза, и ее тотчас накрыла волна леденящего ужаса. «Нет!» — сдавленно прошептала она. «Только не это!» Посреди площади, любопытно озирая, стоял ее названный брат теш Его взлохмаченные из голубо-синие волосы ярко блестели в свете вечерних огней. На зеленом лице озорно посверкивали большие ясные глаза. Из толпы донесся гогочущий смех. «Карлик! Глядите, карлик!» Но те, кто был подогадливей, сурово хмурились и озабоченно перешептывались. «Мне надо туда!» — прошептала Хейта, и даже не взглянув на озадачного Тисха, стала спешно пробираться через толпу. «Меня зовут Тэш». Маленький пастырь низко поклонился. «Вы нынче видели чудеса? Они красивые, но обманные. А я вам настоящие покажу». Он скинул тонкие узластые ручонки. «Только не видение!» — хрипло прошептала Хейта. «Только не их!» Она делала брату отчаянные воспрещающие знаки, но он их не замечал. Его чересчур узкие и длинные ладошки заискрились, и ровный сияющий свет взметнулся к небесам. Люди ахнули и разом оцепенели все. Хейта тоже замерла, устремив кверху испуганный взор. Таинственный свет стремительно закрутился, беспрестанно густея и клубясь. Он обретал очертания большой золотистой фигуры. А мигом позже над головами изумленных людей распростела крылья коричнево-черная сова. Волшебная птица плавно и бесшумно закружила над притихшей площадью. Янтарные глаза ее горели неистово и ярко. Вот раскрылся хищный клюв, и воздух прорезал резкий воинственный крик. Хейта ждала, но ничего не происходило. Она облегченно вздохнула и принялась уже пробираться вперед, как вдруг грозная птица дрогнула. Заметавшись на месте, она истошно заверещала. Заискрилась, побагровела. Девушка вытрящила глаза. Сердце ее рухнуло в пропасть. Люди заволновались. А в следующий миг сова вспыхнула и с оглушительным грохотом разорвалась над головами людей, испустив в воздух десятки яростных искр. Люди истошно закричали. Одни просто от испуга, на других загорелась одежда. Но один крик, больше похожий на рев раненого кабана, перекрыл все остальные. Увидев потерпевшего, Хейта пошатнулась. Перед насперть перепуганным пастырем стоял Варх. Остатки надежды истаяли, как дым от затоптанного костра. «Все пропало», — мелькнуло у нее в голове. Варх в неистовом гневе оглядывал по локоть обожженную руку. Его редкие белесые волосы прилипли к вспотевшему лбу, а тонкие губы исказила злоба. «Я тебя!» — прорычал он, кидаясь на пастыре, как коршун на полевку. Но хейт оказалась быстрее. Напрочь позабыв о приличиях, она растолкала впереди стоявших людей и бросилась в Варху на Загородив оледеневшего теша выставила руки перед собой. Не трогай, он не нарочно! Тебе чего надо? свирепо выплюнул тот. Прочь пошла! Полоумная девка! Он не хотел, упрямо повторила Хейта. А мне плевать, хотела или нет! язвительно отозвался Варх. За свою шутку Карлик дорого заплатит! Маленький Тэш, задетый за живое, вдруг выникнул из-за девушки. Я не Карлик! крикнул он запальчиво. Я пастырь! «А ты? Ты не с мне так говорить! Не то я тебя!» Он воинственно потряс худенькими кулачками. «Уймись!» — шикнула на него Хейта. «Ты и так натворил довольно!» Но было поздно. Лица людей вытянулись от изумления. Над площадью пронесся тихий ропот. «Пастырь! Настоящий! Из леса!» Хейта затравленно огляделась, облизнула пересухшие губы. «Теперь не отвертишься наспех, придуманной байкой. И вообще, судя по всему, не отвертишься. Она вздохнула. «Да, пастырь, но он не хотел никого обижать». «Ага, потому и попытался тут все поджечь!» Ядовито прошипел варх. «Пастыри жаждут лишь одного! Нас, людей, сосвету сжить!» Остальные поддержали его дружным гомоном. «Неправда!» — в негодовании воскликнула Хейта. «Не жаждут они этого!» И он подобного не замышлял. «Впечатлить вас хотел, но волшебством плохо владеет, ведь он ребенок еще, вот и выходит все наперекосяк. Она огляделась с надеждой, но лица людей были мрачными и враждебными. Только мать смотрела на них с тэшем с сочувствием и испугом. А вот потешников присутствие пастыря совсем не взволновало. Видит не в первый раз», — мелькнула в голове у Хейты. На нее они глядели с еще большим любопытством, чем прежде. «Плевать!» — рявкнул Варху, устремляясь вперед. «Ты не можешь!» — веско молвила Хейта. «Закон не велит!» «Или зря его люди и существа после войны заключили?» «По закону нельзя людей чародейством калечить!» процедил Варх. «Ровно как и трогать детей. Что наших, что их», — отрезала Хейта. «Родители сами решают, как их наказать. И за них же держат ответ. Если ничего сделать нельзя, поступают так, как велит закон. А если можно, исправляют то, что те натворили. Родители Теша пастыри. Могли бы руку залечить». «Да я себе ее отрежу скорее, чем позволю кожему к ней прикоснуться!» прорычал Варх и снова подался вперед. «Навредишь ему. На всю деревню навлечешь беду» упрямо молвила Хейта. «Пастыри совсем не такие, как вы считаете. Они никому не желают зла. Но обидишь их ребенка, точно наживешь себе врагов». «Это не ребенок!» — погодюще прошипел Варх. «А зеленокожий выродок! И те, кто его породили, тоже выродки! Захотят мстить, пускай явятся! Следом попадут под раздачу! И больше носа из этого проклятого леса не покажут!» Он лихорадочно огляделся. «Верно я говорю!» «Как от искры, бывает, занимается лес...» Так отметка брошенного слова вспыхивает слепой ненавистью, взбудораженная толпа. Люди яростно закричали, затрясли кулаками, придвинулись ближе. «Но это же не по закону!» — севшим голосом молвила Хейта. «Мы надежно схоронились от прочего мира!» — нехорошо ухмыльнулся Варх. «Что нам здесь глуши до каких-то законов? Ведь проверять никто не придет! Мы сами себе закон!» Он оскарился и стал надвигаться. Тут в растерянной Хейте произошла значительная перемена. Лицо ее словно окаменело. До скрипа стиснулись зубы, умоляющий взгляд сделался холодным и твердым. «Не тронь!» — бросила она жестко. Варха опешил на мгновение, но тут же опомнился и выпучил глаза. «А не то что!» «Увидишь!» — сдвинула брови Хейта. «Ах, вот оно что!» — он хлопнул ладонью по колену. «Ты думаешь выкинуть штуку вроде той, что в детстве? Долго я ломал голову над тем, как тебе это удалось. Вороже, я не верю!» Но чарозили на иное дело. Он смерил Теша колючим взглядом и презрительно сплюнул. Видно, один из этих уродцев тебя тогда и защитил. Но на этот раз тебе никто не поможет. Хейта устало вздохнула. А кто сказал, что мне нужна помощь? Варх злорадно осклабился. Ясно! Ты, чучело, тоже хочешь под раздачу попасть. Милости просим! Отговаривать не стану. Он оглянулся. Ребята, айда! Двое крепких парней из его шайки кинулись к Хейте и ухватили ее за руки. Двое других отрезали Ташу путь к отступлению. Не спускаясь с хейты самодовольного взгляда, барха обошел ее кругом и сцапал несчастного пастыря со спины. Он уже открыл рот, чтобы снова бросить что-то глупое и жестокое, но не успел. Хейта отчаянно забилась, силясь вырваться, точно птица, угодившая в селок. Плащ ее перекосился, капюшон безвольно повис, вишневые волосы беспорядочно разметались. Изловчившись, она вывернула ладони. В тот же миг слепящий свет спорол печерний полумрак. Несколько золотистых лучей ударили разом, расшваряв обидчиков по сторонам. Послышались глухие стоны, чьи испуганные крики. Хейта медленно обернулась. Обычно бледное лицо ее раскраснелось. Серые отметины проступили ярче. Большие глаза грозно сверкали, как осколки льда под лучами зимнего солнца. Столь ярое негодование читалось в них, что люди невольно отпрянули. Такой в деревне Кит ее еще не знали. Пусти! сказала Хейта тоном, не допускающим возражений. Ворожи я! Сипло выдохнул Варх. И да, и нет, ответила девушка. Разъяснять я не стану. Все равно в толк не возьмешь. Пусти! Голос был сухим и жестким, как трескучий снег в глухую морозную ночь. Нет! выкрикнул он, смертельно побледнев. Ты тогда! Ты меня тогда! Он затравленно огляделся и отчаянно выпалил. Я уйду! И ты не посмеешь тронуть меня! «Иначе и дружку твоему не сдобровать!» Он присел и принялся пятиться, прикрываясь маленьким пастырем, как щитом. Не будь хейта вне себя от ярости, точно бы расхохоталась. Здоровенная детина чьится спрятаться за перепуганным ребенком. Но ей было не до смеха. Сам напросился. Бесстрастно бросила она, вскидывая руку. В тот же миг Варх разжал пальцы и оттолкнул пастыря от себя. Однако ноги подвели его, и неловко крутанувшись, он растянулся на земле. Послышались редкие смешки. Варх подскочил, как ошпаренный, пристыженно огляделся. Потешники белозубы скалились. Тэш же, не веря своему счастью, оперомитью кинулся к девушке. «Ты в порядке?» — ласково спросила Хейта, пристально вглядываясь в его мертвенно-бледное личико. Тот поспешно закивал, как вдруг подле них кто-то истошно заголосил. «Она убила его! Убила!» Рябая девушка, та самая, что давеча потешалась над Хейтой, Ныне размазывала по лицу горючие слезы. «Братик, родимый!» — жалостно заувала она. Над вторым парнем хныкал белобрысый мальчишка. Братец Меньшой, не иначе. Хейт сделалась не по себе. «Живые они», — ответила девушка. «Скоро в себя придут». «Вот ты славно!» — молвил чей-то властный и спокойный голос. Все разом обернулись. Старейшина Фархард, тяжело опершись на посох, сверлил хейту долгим испытующим взором она невольно поежилась точно безголосая метель подкравшись внезапно вот вот готовилась обрушиться на ее несчастную голову налететь сбить с ног бешено закружить да потащить прочь не дали мне передохнуть улыбнулся старик но строгие глаза не улыбались это все она воскликнула риба откнув пальцем в хейту я не нарочно вырвалась у девушки они первые напали вранье ядовито прошипела та «Зеленокожий первым напал, а она следом, ворожая!» И без того некрасивое лицо ее исказило злоба. «Их надо судить и наказать, чтобы впредь неповадно было!» «Хватит!» — отдернул ее Фархард. «Я хоть и не сначала тут был, но слышал довольно. Ты!» Он вперил тяжелый взор побледневшего Варха. «Проверять, говоришь, никто не придет? Но жив еще старый Фархард. Стало быть, есть перед кем ответ держать. Он скрежетнул зубами. Напыщенный, бестолковый мальчишка. Пасмурный варх вспыхнул от обиды, но рта раскрыть не посмел. «Именно мальчишка!» сверкнул глазами старейшина. «Ибо парень не бросился бы драться с ребенком. И с каким ребенком? С отпрыском пастырей!» Глаза старика метали молнии. «Ты тут вещал, что пастыри желают нам зла. Но насколько я помню, а уж помню я, будь уверен, побольше твоего!» «Пастыри на деревню ни разу не нападали но и мы прежде не угрожали расправы их детям он изучайший поглядел на варха скажи мне как ты при случае надеялся пастыри одолеть у них лесное волшебство а у нас что палки и да докосы варх не ответил только голову ниже опустил ты подверг опасности всю деревню кормыхнул фархард и за это варх сын харта тебя будут судить Он перевел взгляд на Хейту. «Пастыря нужно отправить к своим. Пусть родные рассудят его поступок. Ты одна ходишь по заповедному лесу. Сможешь его провести?» «Еще как смогу», — кивнула девушка. «Благодарю». «Не благодари раньше времени», — тяжело ответил тот. «Ты пойдешь с ним, однако назад не вернешься». «То есть», — растерялась Хейта. «Как это не вернусь?» ты, а ли кто еще?» — промолвил Фархард. «Но ты пошла против людей!» При словах «Кто еще?» Хейта изумленно вытаращила глаза. Неужто знает? По лицу старейшины трудно было что-либо угадать, но тут ее что-то словно толкнуло изнутри. Знает. И знает уже очень давно. Пристальные взгляды потешников вывели Хейту из оцепенения. По искрам в их темных глазах она поняла, те тоже догадались, кто стоял перед ними тут ты ее и накрыл по-настоящему безотчетный неистовый страх. В ушах гулким эхом отозвались последние слова Фархрода. Она вдруг ясно поняла, что он собирался сказать. От горькой обиды защипала в носу. «Но ведь я помогла!» — в отчаянии вскричала она. «И чуть не убила двоих!» — ответил старейшина. «А приятель твой народ покалечил и до смерти напугал!» Он качнул головой. «Долгие годы я мирился с тем, что ты жила в нашей деревне. Вроде со всеми, а в то же время сама по себе. Всегда незаметная, немногословная. Ты уходила и подолгу пропадала в заповедном лесу. Он тяжко вздохнул. Я терпела ради твоего деда, почтенного Бархольда. Но мне верено следить за деревней Кихт. И теперь я вижу, такое соседство для ее жителей опасно. Тебе больше не место здесь. Он вперил в Хейту суровый, немигающий взор. «Властью, данными мне жителями деревни Кихт, я провозглашаю тебя, Хейта, дочь Хальда, изгнанницей. Ты должна уйти тотчас же и более никогда под страхом смерти сюда не возвращаться». Он вдруг как-то погрустнел и сгорбился. «Я все сказал». Толпа разразилась неистовым ликованием. Точно вода, насильно удерживаемая долгие годы, наконец прорвала плотину и принялась злорадно бушевать. Люди что-то кричали, Лахта плакала, маленький Тэш тянул Хейту за платье, а та стояла, как оглушенная. Изгнание. Страшное наказание. Изгоняли обычно самых презренных, тех, кто настолько ничтожен, что не приняли даже свои. Это как клеймо на всю жизнь. От него не отмоешься и не скроешься. Слухи об изгнанниках передавались из уст в уста. Хейта знала, что скажет Фархард, и ждала. Но легче от этого не стало. Жгучая обида захлестнула ее с головой, не давая дышать. Ведь она никому не желала зла. Столько лет она пыталась ужиться с другими, старалась не мешать, ждала, когда люди перестанут насмешничать, начнут ее по имени называть. И вот, когда ей почти поверилось, что это не пустые мечты, их одним махом бросили озимь и растоптали. Ярый гнев сколыхнулся в глубине ее существа, дотла опаляя нутро. «Нет, не изгоняйте ее!» Голос матери резко ударил по ушам. Хейта вздрогнула, очнулась и ищущая огляделась. Лахта стояла перед старейшиной на коленях, содрогаясь от рыданий. «Фархард! Родимый! Не изгоняй мою дочку!» Скорее в ветрах Хейта бросилась к ней, подхватила под руки, поднимаясь с земли. «Мама, прошу! Не надо, мама!» Краска залила девичье лицо. «Не перед ними! Но ведь ты! Ведь тебя!» Сбивчиво проговорила Лахта. «Ничего не изменить!» Тихо, но твердо молвила Хейта. «Сказанного не воротишь! Все решено!» Точенька! сипло прошептала лахта, размазывая по лицу слезы, грязные от земли рукой. Хейта прижалась губами к материнскому лбу, жала суховатую ладошку теши и шагнула вперед. Люди в страхе отпрянули. Отовсюду на девушку и маленького пастыря глядели холодные, перекошенные от ненависти лица. Дядька не смел поднять глаз. Потешники сурово скрестили заскорузлые руки. Но Хейти помстилась вдруг, что суровость это предназначалась не им двоим. Тиск отвернулся и нервно теребил ворот широкой рубахи. Подле него высилась крепкая седовласая фальхта. Она стояла чуть впереди, точно пыталась загородить Тиска от чужих глаз и сверлила Хейту жгучим, давящим взглядом. Девушка медленно подошла. Тиск нехотя поднял вздрагивавшие глаза. Хейта подивилась тому, как они переменились как они могли показаться ей безмятежными, светло-голубыми. Водянистые были глаза, холодные, как у рыбы, и плавал по самой кромке колючий лед. Хейта криво усмехнулась. Что, уже не по нраву? Он с ней! Пронеслось над толпой. тиск с ней любовался. А что я? Сотравленно огляделся тот. Больная девка, я к тому же. А я не терплю ворожей. Не знался он с ней и не собирался. Громыхнула Фальхта, уперев руки в бока. Вокруг загоготали. «За мамкиной юбкой!» — бросил кто-то, и хохот стал громче. «Пошли отсюда, сынок!» — ласково приказала Фальхта, подхватив его под руку. Но лицо Тисха вдруг побледнело и исказилось от злобы. Он вырвался с криком. «Это ты во всем виновата! Все уши прожужжала! Она славная, кроткая, работящая, да к тому же я! «Чего еще надо? Ты к ней подойти Ты шкатулку забери!» От неожиданности Фальхта выпучила глаза. Видать, не привыкла, чтобы тихоня сын с ней так разговаривал. А Хейту как кипятком обдала. Вот зачем им понадобилась шкатулка. Вот почему ее тиск по имени называл. Мать наказала. Невесту на свой вкус хотела подыскать. Девушка усмехнулась. Просчиталась Фальхта. Ой, как просчиталась. За него, видно, и так не горели замуж идти а теперь и вовсе нос воротить станут. С ворожаёй лесовичкой миловался, с изгнанницей». Хейта медленно сняла с головы небесно чисто незабудковый венок, тот самый, что для праздника плела. Плела, думая о нем, Без сожаления бросила под ноги. «Вот тебе и дивные глаза», — обронила она и, отвернувшись, двинулась прочь. Девушка ступала тяжело, но при этом всем телом она ощущала, как с каждым шагом в ней прибавлялась странной, неведомой до толи уверенности, как рвались незримые нити, связывавшие ее с родной деревней, с приземистыми домами, пыльными дорогами и с людьми, что так и остались для нее чужими. И хотя сердце отзывалось грузи хейт и мучительной болью, дышать ей постепенно делалось все легче и легче. Неожиданно с ветки гибкой осины сорвалась хохлатая черногрудая сойка. Пронзительно вскрикнув, Она пронеслась над головами Хейта и Тэша и ярко-синей стрелой исчезла в ночи. Когда площадь осталась далеко за спиной, Хейта наконец задышала ровнее и отпустила ладошку Тэша. «Тебя дома как долго не было?» — спросила она. «Как с утра ушел, так и все». Нехать отозвался тот. «А Ройх что же?» — изумилась девушка. «Да обхитрил я его», — отозвался Тэш. «Сказал, что на колюшку наступил и больно идти». Он спиной подставил, чтобы довести, а я его усупил. Хейта покачала головой. Лиса-волки чувствуют ложь. Он бы ни за что не поверил. Знаю, — уныло протянул Тэш. Потому я и за правду наступил. Нога до сих пор ноет немного. Девушка возрилась на него в негодовании. Ну, бесстыжи! И тут же схватилась за голову. Пастыри, наверное, уже весь лес на уши подняли. Надо ноги в руки и туда. Они ускорили шаг. Вскоре из-за угла вывернул ветшалый дом Хейты. Маленькие окна неярко светились, из отверстия в крыше валил черный дым. Девушка замешкалась. «Зайти попрощаться?» «Но времени в обрез. А двумя словами тут не обойдешься. «Нет, нельзя заходить». «Прости, дедушка», — горько прошептала Хейта и ускорила шаг. Привратник Берг против своего обыкновения не спал, а завидев их, тотчас поспешил навстречу. «Что там стряслось?» — полюбопытствовал он. — На праздники всегда шумят, но нынче совсем уж странно. И что это были за вспышки? Хейта не ответила. Лишь прильнула к широкой груди старика. Тот отстранил ее, с тревогой глаза заглянул. Что он там прочел и как, одним звездам было известно. Однако сразу смекнул, как примерно обстояли дела. «Выжили, таки — Выжили такие Девушка молча кивнула. Берг, к сожалению, покачал головой Вновь притянул ее к себе, бережно потрепал по волосам. «Да ты не горюй! Было бы за кого горевать!» Хейта лишь кисло улыбнулась в ответ. «В лес уйдешь?» — ласково спросил он. «Пока в лес», — ответила Хейта, отстранившись. «Надо другом его проводить, а дальше не знаю». Привратник перевел взгляд на притихшего Тэша, до седые брови. «Он из этих? Лесных?» «Он пастырь», — ответила Хейта, не видя больше смысла таиться. А еще мой названный брат. Он там набедокурил по глупости, но зла никому не желал. Она тяжко вздохнула. Просто так вышло. Берх понимающе закивал и осторожно приблизился к тешу оглядел его пытливо, как видно, не в силах поверить собственным глазам. Неожиданно морщинистые губы его сложились в улыбку. Меня стало быть, зовут Берх. Он протянул тешу за скорузлую руку. Пастырь смерил его недоверчивым взором. Но руку все-таки пожал. Тэш, друг Хейты, мой друг! Тепло добавил Берг. Заслышав это, пасмурный Тэш просто просиял. Хейта улыбнулась. Мы бы задержались, промолвила она. Но нам надо спешить. Берг, понимающе кивнул. Ступайте, задерживать не стану. Хейта обняла его на прощание и потянула Тэша за рукав. Тот нехотя потопал за ней следом помахав привратнику узла старучонкой. Выскользнув за ворота, девушка и пастырь спешно двинулись лугом к заповедному лесу, а Берх еще долго глядел им вслед, не переставая тихо дивиться себе под нос. «Пастырь! Настоящий! Из самого леса! От чудеса да и только!»